Потёмкин тот чудеsдогадался, к чему сие письмо писано, и бросив все дела, в январе 1774 года прибыл в Петербург, затем в Царское село, куда случайно в разгар зимы выехала Екатерина и был принят ею с честью. Полтора месяца спустя Потёмкин был пожалован в генерала дютанты её императорского величества. то есть облечённой высшим доверием женщины императрицы. С этого момента начинается царство не Потёмкина, или вернее его соцарствоние с Екатериной. Счастливая Екатерина непременно поделилась своей радостью с Бибиковым, которому в то время было вовсе не до этого. Во-первых, скажу вам, весть новую писала ему императрица. Я прошедшего марта 1-го числа Григория Александровича Потемкина, по его просьбе и желанию, к себе взяла в генерал-адъютанты. И как он думает, что вы, любя его, тем обрадуетесь, то сие к вам и пишу. Заканчивалось письмо так. А я, глядя на него, веселюсь, что хотя одного человека, совершенно довольного, около себя вижу. Она написала было хотя одного подданного, но подумав, переменила подданного на человека. Бибиков получил это письмо за 3 недели до смерти. Он только головой покачал на сердечные несвоевременные причуды Всемилостивой матушки. Граф Сольмс в депеше королю Фридриху II писал, При дворе начинает разыгрываться новая сцена интриг и заговоров. Императрица назначила генерала Потёмкина своим генерало-адъютантом, а это необыкновенное отличие служит признаком величайшей благосклонности, которую он должен наследовать от Орлова и Васильчикова. Потёмкин высок ростом, хорошо сложён, но имеет неприятную наружность. так как сильно косит. Он известен за человека хитрого и злого, и поэтому выбор императрицы не может встретить одобрения. Граф Сольмс отчасти был прав. Обе партии великого князя Павла Петровича, во главе которой стоял граф Никита Панин, и партии братьев Орловых, были поражены каждые по-своему императрицам. и недовольны новым выбором. Но с другой стороны, хотя Потёмкин и стал твёрдой ногой между интригующими партиями, однако он счёл для себя удобным временно перейти на сторону Никиты Панина. Потёмкин прекрасно понимал, что Никити Панину приятно всё то, что способствует уменьшению власти Орловых и влиянию князя Григория Орлова на Екатерину. Скорей к боюдному удовольствию Потёмкина и Панина, между Екатериной и Григорием Орловым, произошла окончательная размолвка. Он и его партия запротестовали против необычайно быстрого возвышения Потёмкина по служебной лестнице. Так 5 мая Потёмкину было повелено заседать в Государственном совете. 30 мая он назначался помощником графу Захару Чернашову в звании вице-президента военной коллегии. А 31 мая генерал-губернатором Новороссийской губернии и главным командиром войск там поселённых. Словом, ревность и оскорблённое достоинство переполнили чашу Григория Орлова. После бурного объяснения с Екатериной он вынужден был просить позволения удалиться на пять недель в деревню, что ему и было разрешено. Навсегда освобожденный от Орлова Екатерина писала Потемкину, «Только одно прошу не делать — не стараться вредить князю Орлову в моих мыслях, ибо я сие почту за неблагодарность с твоей стороны. Он тебя любил». А мне они друзья, я с ними не расстанусь. Впавший в мрачное отчаяние Орлов ударился в пьянство. Окружённый сочувствующими ему бражниками, он злобно кричал по адресу Потёмкина: "Я знаю, что с ним сделать. Я разотру его как пыль. Гок-магок, и тот не смеет против меня идти. Меня Европа Вся Европа меня трепещет. Ко мне Бог милостив. Вскорь выехалось из дворца и последний неудачный фаворит Васильчиков. Васильчиков писал Роберт Гунинг графу Суффолку. от 4 марта 1774 года любимец, способности которого были слишком ограничены для приобретения влияния в делах и доверия своей государни, теперь заменён человеком, обладающим всеми задатками для того, чтобы овладеть тем и другим в высочайшей степени. В дальнейшем Потёмкин назначается командующим всей лёгкой кавалерией и всеми казачьими войсками. Влияние графа Захара Чернышева сходит на нет, он подает в отставку, президентом военной коллегии вместо него становится Потемкин. И почти все дела по борьбе с Пугачевским восстанием с конца августа 1774 года переходят в руки этого человека. Петербург был в радости. Петербург то и дело получал с востока победу. Обольщающие известия. Главная армия мятежников разбита под крепостью Татищевой. Пугачёв из Берды бежал, Оренбург освобождён. Правительство было почти убеждено, что сила восстания сломлена, остаётся лишь успокоить население и переловить отдельные мятежные шайки, лишённые общей между собой связи. Поэтому назначая после кончины Бибикова главнокомандующим князя Щербатова, Екатерина определила ему возглавить лишь военные действия против Пугачёвских сил, а все административные дела, в том числе и усмирение бунтующего населения, предоставить губернаторам каждому в своей губернии. Таким образом, неограниченная власть, которой обладал Бибиков, была у нового главнокомандующего изъята. В Казани к тому времени скопилось 170 колодников пугачёвцев, в Оренбурге до 4700. Нужно было торопиться снимать с них допросы. И поэтому вместо одной были образованы две секретных комиссии: одна в Казани, другая в Оренбурге. Дополнительно отправляя в эти комиссии новых офицеров, Екатерина в своем указе, между прочим, писала, чтобы они при допросах по тайным делам ни малейшего истязания не делали. А между тем, в самой столице, охраняя престол Екатерины, и не без ее, конечно, ведомо, свирепствовал вовсю обер-секретарь сената, палач, кнутобойник Шишковский.